Глава 65. Пираты в том бою потеряли половину своего флота: четверть грузовиков и три четверти катеров, а также безвозвратно треть пилотов-истребителей это около 80 человек. Но приобрели много больше: Два тяжелых крейсера и один легкий. Да, это была победа, полная и безоговорочная, особенно если учесть сколько потеряла Конфедерация, В общей сложности 9 крейсеров, линкор и все это с экипажами, около 20 рейдеров и полсотни высококлассных пилотов. Это даже не пощечина, это верный нокдаун, после которого в себе приходят с большим трудом и долго. Как следовало ожидать, после такого позорного поражения в политических кругах конфедерации разразилась буря. Вице-адмирал Дрипспиер оказался слишком мелкой фигурой для козла отпущения. Народ требовал крови, и помимо его головы полетели головы нескольких силовых министров, начальников штабов и командующих флотов. Разведка сбилась с ног, пытаясь выяснить, куда пираты увели корабли. Но все тщетно. Космос слишком велик. Удалось вернуть только экипажи захваченных кораблей. Пираты, как и обещали, ссадили их на едва живой катер, который непонятно как сумел совершить прыжок и уйти из системы x 45 Пока в конфедерации бушевали политические бури, корсары залегли на дно, если это состояние вообще можно так назвать, поскольку пираты разлетелись по своим базам под видом обычных космических странников и вовсю веселились. В частности, бригада Оникса вернулась на Мексиш. Разговоры в кабаках только и были, что о недавнем сражении с кораблями Конфедерации. Пилоты говорили не таясь, потому как кабаки эти держали пираты и посторонних не пускали. Большинство победе искренне радовались. Пираты пересказывали друг другу свои боевые подвиги. Как, кого и когда разнес на части. Если судить по этим рассказам, выходило, что против пиратов действовало около полутысячи пилотов, и едва ли десятая часть сумела избежать печальной участи. Не радовалась победе только троица – Ригель, Болт и Факел. Они все еще чувствовали свою принадлежность к проигравшей стороне, хоть и выступили на стороне победителей, причем выступили успешно. Ригель получил три черепка, Болт и Факел по два. Кто и как их получил, они друг другу не рассказывали, предпочитая заливать тягостные ощущения крепкими спиртными напитками. «Все-таки интересно, сколько мы получим с этих кораблей?» – произнес факел. «С крейсеров-то?» – переспросил Болт. «Да по миллиарду за каждый, если не по два». «Ого! А с чего вы решили, что их будут выкупать?» – сказал уже Каин накен «Намекаешь, что Конфедерация не опустится до выкупа собственных кораблей?» – спросил Факел. «Конфедерация как раз отдала бы любые деньги, чтобы вернуть крейсера. Я намекаю на то, что крейсера вообще не будут отдавать ни Конфедерации, ни кому бы то ни было еще. Подобная сплоченность пиратского флота, что была явлена миру, неопровержимо свидетельствует о его подчинении единому руководству». теперь в этом уже не может быть никаких сомнений. Да нахрена нам такие корабли пьяно воскликнул болт только содержание каждого из них обойдется миллион в день я уже молчу про ремонт мы же их так уделали что смотреть больно было и потом использовать их в обычных набегах это все равно что охотиться за мухой с бейсбольной битой, когда хватит легкой мухобойки. Ты что болт обдолбался совсем? Я же тебе, кажется, рассказывал о других кораблях, которые пираты не спешат отдавать владельцам. Да, было дело, но, если честно, все это выглядит как-то нелепо. Что, по-твоему, задумал наш Верховный Корсар, который так блестяще расправился с ударными эскадрами сразу трех флотов? Без понятия. Я постоянно думаю над этим, но ничего не могу придумать. Все, что я могу вообразить, слишком плоско. Просто и нереально. Да чего тут думать, пожал плечами факел. Решил завоевать себе Звездное Королевство и править монархом. Вот это самая простая, плоская и невыполнимая задача из всех возможных. Отмахнулся Иннокент. Почему? По ну Но давай предположим, что Верховный Корсар, как ты говоришь, решил завоевать себе королевство путем захвата какой-нибудь планеты. И что дальше? А дальше приходит флот не только конфедерации, но и всех митрополий, чтобы этого наглеца наказать. Потому как никому не нужен подобный прецедент, и его задушат на корню, чтобы другим неповадно было. Сказал Болт. Правильно. А если он решит основать собственную флибустьерскую республику? Предположил факел. А корабли нужны, чтобы защищать себя. Хм, ты делаешь успехи. — усмехнулся Каин. — Это действительно одна из самых реалистичных вероятностей. Остается главный вопрос. Зачем? Какую такую республику он хочет создать? С какими законами и нравами, что ее нужно так защищать? Ведь есть несколько монархических государств, и их никто не трогает. — Ну, я даже не знаю. Пошел на попятную факел. — Вот и я про что. «Никто ничего не знает, и все теряются в догадках». «Думаю, в последнем ты не прав», — с глупым смешком сказал Болт и постарался сдержать не менее глупую улыбку, что не очень хорошо получалось, и она растянулась от уха до уха. «В смысле? Посмотри вокруг, где ты тут видишь людей, теряющихся в догадках? Только мы втроем мозги из последних сил напрягаем». Думать о чем-то целенаправленно действительно становилось сложнее, не только из-за количества выпитого, но и из-за сизых сладковатых облаков дыма, которые вентиляция не успевала всасывать. Особенно из того угла, где сидела троица. «По крайней мере, они у нас еще есть», – ответил Иннокент, и все трое сначала захихикали, а потом и вовсе засмеялись в голос. Из-за того, что нанюхались дури, как пассивные курильщики.